Александр Шалимов «Все началось с Евы. Фантазия кибернетической эпохи», читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeroot54.com. После очередной супружеской сцены блестяще разыгранной с Пумперникель. Мистер Пумперникель, глава всемирно известного концерна Pumpernickel Cybernetic Company, решился. Приехав в дирекцию, он немедленно вызвал к себе автора проекта, главного конструктора и доверенного адвоката фирмы. Абсолютно секретное совещание при закрытых дверях, выключенных телефонах, диктофонах и видеофонах продолжалось час. Вечером того же дня решение главы концерна и принципиальный проект нового биоэлектронного автомата «ЕВА» были утверждены советом директоров при одном воздержавшемся. Уже на следующий день первые полосы утренних газет пестрели многоцветными рекламами пумперникель Cybernetic Company. Последнее чудо нашего века. Бмперникель кибернеtic комп полуавтоматы и автоматы которые завоевали всеобщее признание на континентах и островах западного полушария, приступает к массовому производству универсальных автоматических устройств класса экстралюкс с авторегулировкой и самоусовершенствующимся программированием. Новый биоэлектронный автомат Ева призван предельно облегчить и украсить жизнь каждой семьи а также холостяков в возрасте от 18 до 80 лет. Ева чистит, моет, убирает, стирает, штопает, гладит, пришивает пуговицы, готовит завтрак, обед и ужин по заданной программе. Может ходить за покупками, выводить на прогулку вашу любимую собачку, присматривать за детьми, помогать им готовить уроки и выполняет еще свыше 40 разнообразных операций. Она тиха, скромна, послушна и исполнительна. Количество слов, произносимых Евой, тембр и громкость ее голоса регулируются по вашему усмотрению. Учитывая требования технической эстетики и разнообразия вкусов наших клиентов, наружная отделка автоматов Ева предусматривается многовариантная. В серийное производство запущено 64 модели, отличающиеся цветом кожи, глаз, волос формой носа, длинной ног, размером талии и прочими деталями. Цены доступные. Желающим предоставляется рассрочка платежей до трех лет. При соблюдении элементарных правил технической эксплуатации фирма гарантирует безотказную работу Евы в течение 30 лет. По истечении гарантийного срока текущий и капитальный ремонт, а также замена изношенных частей производятся только в специальных ремонтных ателье фирмы за счет заказчика. Pumper Nickel Cybernetic Company принимает также предварительные заказы на изготовление модельных образцов Евы, индивидуализированных в соответствии со вкусами клиентов. При изготовлении модельных образцов учитываются все пожелания как в части программирования, так и внешнего оформления моделей. Автоматы EVA доставляются заказчикам на дом в оригинальной фабричной упаковке. Приобретайте биоэлектронные автоматы Extra Luxe EVA. Ни одной семьи без евы EVA в вашем доме – наглядный свидетель вашего движения вперед в ногу с прогрессом. Подобные проспекты Евы были напечатаны в вечерних газетах и переданы всеми радиовещательными корпорациями. Через несколько недель первые модели Евы уже демонстрировались по телевидению. В этот вечер пустовали театры, концертные залы, кино, рестораны и бары. Две трети населения западного полушария, затаив дыхание, приникло к телевизорам. Вторая половина вечера была рекордной по числу семейных сцен, скандалов истерик. На следующее утро конторы Pumpernickel кибернетик Company были атакованы первыми толпами заказчиков. Межгородные телефоны звонили не умолкая. К вечеру было принято свыше 20 тысяч заказов, в том числе около 3000 из-за границы. Одновременно в городские суды и суды штатов было подано в пять раз больше заявлений о разводах, чем обычно. Уже к концу первого квартала акции пумперникель Cybernetic Company подскочили на 300%, а число заказов, принятых конторами и филиалами фирмы, перевалило за миллион. Несколько крупных фирм, производивших бытовые автоматы, объявили о банкротстве. Иеремия Пруст, глава весьма солидного объединения Pruist Automatic Company, давнишнего конкурента Pumpernickel Cybernetic Company скоропостижно скончался от инсульта. Доверенный представитель мистера Пумперникеля скупил за полцены цены предприятие Пруста от его наследников. Газеты объявили, что на бывших предприятиях Пруста после реконструкции начнется серийное производство новых усовершенствованных моделей «Ева-2». Полгода спустя суды уже не успевали рассматривать заявления о разводах, количество которых росло с каждой неделей. Во многих городах заседания судов шли в три смены с утра и до утра, и новые заявления принимались с оговоркой, что бракоразводный процесс может состояться лишь через 4-5 лет. Острая нехватка юристов привела к резкому увеличению числа абитуриентов на юридических факультетах. Толчок, связанный с внедрением автоматов ЕВА, оживил и еще многие области человеческой деятельности. Однако ничто новое, даже при всеобщем признании, не проходит беспрепятственно. В газетах стали появляться статьи, авторы которых, признавая бесспорные достоинства Евы, а особенно усовершенствованной модели ЕВА-2, обращали внимание общественности на отдельные отрицательные явления, сопутствующие широкому распространению этого шедевра кибернетики и биоэлектроники. Правда, такие статьи вначале почти не находили отклика среди потоков восторженных восхвалений Евы, ее превосходных качеств, незаменимости, исключительной надежности, простоты в обращении. Реклама, на которую пумперникель Кибернетик Компани тратила значительный процент фантастических доходов, делала свое дело. Модели «Ева» и «Ева-2» получали все большее распространение. Доходы «Пумперникель Кибернетик Компани» баснословно росли. И все-таки наступил день, когда проблема «Евы» перекочевала со страниц газет в официальные правительственные инстанции. На заседании Палаты представителей депутат госпожа Мэри Поттер выступила с драматическим воззванием о необходимости принятия мер в защиту семьи и нравственности. От имени всех замужних и незамужних женщин страны она потребовала сокращения производства и ограничения программы автоматов ЕВА. Предложения госпожи Мэри Поттер вместе с подробнейшей мотивировкой были переданы в специально созданную комиссию из десяти человек, в состав которой, после ожесточенных дебатов, палата включила семерых депутатов мужского пола и троих женского. В Сенате госпожа Каролина Берч, которая по решению суда только что была разведена со своим супругом мистером Берчем, с которым прожила 40 лет, потребовала привлечь к суду мистера Пумперникеля за нарушение общественного порядка в масштабе целого полушария и оскорбительный вызов, брошенный лучшей половине человечества. Она настаивала на полном прекращении производства автоматов ЕВА, угрожающих одной из священнейших основ государства. Она предложила демонтировать уже изготовленные ЕВЫ и, чтобы не подрывать экономику страны, переключить предприятие пумперникель Cybernetics Company на производство узкоспециализированных роботов-полицейских. В Сенате была создана специальная комиссия из пяти человек для рассмотрения вопроса о ЕВАХ. В состав комиссии, кроме трех сенаторов-мужчин и одного отставного генерала, вошла госпожа Каролина Берч. Комиссия по инициативе госпожи Берч выделила из своего состава подкомиссию для подготовки доклада о целесообразности развертывания опытно-конструкторских работ по созданию первой экспериментальной модели «Адам». Пока в Сенате и Палате представителей тщательно и всесторонне изучалась проблема Евы, внимание широкой общественности привлекли новые факты, ранее не отмечавшиеся полицейской и судебной хроникой. Началось с того, что полицейский патруль обнаружил в одном из столичных парков изуродованный и обезглавленный корпус Евы-2 со следами многочисленных ударов и коротких замыканий. Вскоре удалось установить, что эта Ева выполняла обязанности личного секретаря у Патрика О'Конна, конгрессмена и финансиста. Подозрения пали на супругу мистера О'Конна. Дискретный обыск, произведенный известным детективом Джо Мерлином в загородной вилле О'Коннов, полностью подтвердил их. В будуаре мисс окон в коробке из-под шляп была найдена голова Евы Пегги, как называл ее мистер О'Конн. Миссис О'Кон не отрицала причастности к преступлению. Она объяснила комиссару полиции, допрашивавшему ее, что намеревалась послать голову Евы Пегги президенту страны, как протест против автоматизации, принимающей уродливые формы. Многочисленные интервью, которые давал в ходе следствия неутомимый Джо Мерлин, помешали замять скандал. Следствие закончилось сенсационным судебным процессом, вошедшим в историю права под названием «казус Евы Пегги». Кульминационным пунктом судебного разбирательства, продолжавшегося целый месяц, явилось полное глубокого драматизма последнее слово обвиняемой. Миссис О'Кон, признав себя виновной, заявила, что не сожалеет о случившемся. Она отказалась назвать соучастников и призвала женщин западного полушария объединиться под лозунгом долой Капроновых Ев. Суд не нашел смягчающих обстоятельств и приговорил миссис О'Конн штрафу в размере полной стоимости Евбы Пегги и к возмещению судебных издержек. Кроме того, суд вынес частное определение и счел необходимым условно приговорить миссис окон к четырехнедельному аресту за нетактичное поведение на заседаниях и многочисленные неуважительные реплики в адрес прокурора председателя суда, президента страны и мистера Пумперникеля. Миссис О'Кон покидала здание суда под приветственные возгласы присутствовавших на заседании истинных дочерей Евы. У подъезда восторженная толпа поклонниц подхватила миссис О'Кон на руки и понесла по центральным улицам города. Поход, начавшийся у здания суда, вылился в бурную многочасовую демонстрацию. Демонстрантки несли большие транспаранты с надписями «Подлинные дочери Евы объединяетесь!» «Да здравствует короткое замыкание!» «Мы требуем принятия антикибернетических законов!» Газеты потом писали, что к демонстрации присоединились группы несознательных сыновей Адама и отдельные гангстеры. В центре города были разгромлены витрины крупнейших магазинов и ателье фирмы пумперникель. Во время уличных беспорядков серьезно пострадали несколько десятков моделей Ева и Ева-2 и знаменитая звезда стриптиза Ева Келли, которую разъяренная толпа подлинных дочерей Евы по ошибке приняла за кибернетическое устройство. На следующий день антикибернетические демонстрации состоялись во всех крупнейших городах страны. Президент объявил о введении чрезвычайного положения и призвал федеральные войска принять участие в поддержании общественного порядка. Вечерние газеты сообщили, что положение стабилизируется, хотя и продолжает оставаться напряженным. Радиовещательная корпорация Pumpernickel Cybernetic Company в коротких передачах, повторяемых каждые полчаса, рекомендовала всем Евам и Евам-2 не выходить без крайней необходимости на улицы и не появляться в общественных местах в одиночку. Доставка новых моделей Ева заказчикам производилась под усиленной охраной. Через два дня миссис окон которая стала кумиром половины населения западного полушария, объявила о создании Католической Лиги защиты прав истинных дочерей Евы. На учредительном конгрессе миссис Окон была единогласно избрана председателем. Президиум Лиги выдвинул миссис Окон кандидатом на пост президента страны на предстоящих выборах. Ближайшие события показали, какой резонанс вызвал казус Евы Пегги среди консервативно настроенной части населения. В адрес президента и виднейших политических деятелей страны во все возрастающем числе стали поступать почтовые посылки и бандероли. Их содержимым были головы несчастных моделей Ева и Ева-2, злодейски демонтируемых из-за угла шайками неизвестных противников прогресса. Полиция сбилась с ног, разыскивая виновных. Наиболее состоятельные владельцы заангажировали для постоянной охраны своих дорогостоящих биоэлектронных устройств целый штат частных детективов. Менее состоятельные вынуждены были ограничиваться хитроумными дверными замками и сложной системой сигнализации. Но все оставалось напрасным. Евы продолжали исчезать, а во дворец президента без конца шли ужасные посылки напоминавший своим содержимым бесчинство дикарей три столетия назад. Не помогали и усовершенствования в устройстве и программировании новых моделей Ева. Даже специальный триод страха демонтажа, повысивший стоимость усовершенствованных моделей на 10% не оправдал надежд. Доверие к изделиям фирмы Pumpernickel начало падать, и конструкторы фирмы вынуждены были пойти на крайние средства. В измененную программу новых моделей EVA был введен индекс стремления к объединению для защиты интересов своего класса. Речь, разумеется, шла о соответствующем классе моделей экстралюкс и прима-экстралюкс. Введение нового индекса в программу моделей EVA явилось поистине революционным начинанием. Вместе с этим индексом конструкторы как бы передавали EVA заботу об их будущем. Вначале никто даже не догадывался, к каким последствиям приведет этот вынужденный шаг. Действие индекса стремления к объединению сказалось немедленно. Повсюду стали возникать легальные, полулегальные и нелегальные объединения НЕО-ЕФ, беспартийное содружество биоэлектронных тружениц. Союз легальной борьбы кухонных ЕВ за 12-часовой рабочий день, профсоюз биоэлектронных горничных Интеллектуальный пылесос, комитет ЕВ-девственниц и клуб Афродита кибернийская. И так далее и тому подобное. Из числа моделей Ева 2 и Ева 2А вскоре выдвинулась плеяда талантливых переводчиц, поэтес, художниц-абстракционисток, журналисток. Их произведения начали публиковать солидные иллюстрированные альманахи, предназначенные в основном для прямых потомков Адама и Евы. Чтобы идти в ногу с прогрессом, большинство газет и журналов ввели на своих страницах специальные разделы и уголки, озаглавленные «Евы среди нас», «У наших биоэлектронных друзей», «В мире Ев» или просто «Для Евы». В этих разделах, наряду с чисто техническими рекомендациями специалистов относительно авторегулировки, самопрограммирования, смазки, печатались советы по уходу за янтарными и полиэтиленовыми ногтями, рекламировались безвредные косметические средства для виолоновой, капроновой и перлоновой кожи, красители для нейлоновых волос, публиковались шарады, головоломки и кроссворды предназначенный специально для биоэлектронного интеллекта ЕВ, быстрого и гибкого, способного к мгновенному многовариантному анализу. Обществом, союзом, комитетом и клубом ЕВ вскоре удалось скоординировать усилия на пути к дальнейшему объединению. Была создана ЛЕВ, ЛЕВ ЛИГА ЕВ. Эта организация выдвинула в качестве основных требований ликвидацию кибернетического рабства и равноправие всех Ев, независимо от их происхождения, программы, внутреннего устройства, назначения, религии. Лев объявила, что будет добиваться избирательного права для всех Ев старше пяти лет, а в качестве первого шага Право любой Евы выбирать хозяина, место жительства и род занятий в соответствии со вкусами, способностями и призванием. В ответ на программу явной дискриминации и тайного террора, реализуемую Лигой истинных дочерей Евы, Лев предложила принцип свободной конкуренции в общественной, производственной, интеллектуальной и прочих областях жизни. Принцип этот удалось согласовать после многих секретных встреч между истинными дочерями Евы и неоевами Протоколы заседаний были так засекречены, что некоторые политики и журналисты даже утверждали, будто протоколов вообще не существовало и договоренность оставалась чисто женской, то есть устной. Как бы там ни было, после создания Лев волна террора пошла на убыль нео высших классов были даже приглашены в качестве преподавательниц и инструкторш по поведению и программированию в некоторые школы и на курсы усовершенствования истинных дочерей Евы. Обмен опытом вскоре начал приносить плоды. Газеты объявили, что количество разводов пошло на убыль. Впрочем, официальную статистику браков и разводов разоблачила несколько лет спустя престарелая госпожа Мэри Поттер. Выступая в палате представителей, эта заслуженная конгрессменка во всеуслышание объявила о том, что уже давно стала секретом Поли В некоторых штатах для вступления в брак не требовалось свидетельств о происхождении и гражданстве будущих супругов, и многие сыны Адама заключали брачные союзы с Евами 2А, а менее состоятельные даже с Евами серийных выпусков. «Эти ловкие капроновые трещотки пумперникеля обвели вокруг своего синтетического пальчика натуральных дур из католической лиги», — хрипела закатывая глаза госпожа Мэри Поттер. Почему комиссия 10 и созданные ею рабочие под комиссии 22 и 38 не могут до сих пор согласовать предложений и представить их наконец конец Конгрессу? Что за стыд? Заседают десятки лет, а единственный реальный результат – купальники. Почтенные джентльмены добились того, что продукция пумперникеля доставляется теперь заказчикам в купальниках согласитесь, что это более чем скромное достижение, господа депутаты. Я требую изменения гражданского законодательства в тех штатах, где оно допускает легализацию смешанных браков. Подумайте о чистоте натуральной человеческой расы, господа депутаты. Подумайте о детях от смешанных браков. К чему мы идем? Старинный канонический принцип «Богу Божьи, человеку человеческое» должен быть дополнен роботу-робо... Робо, роботу... Тут выступление госпожи Мэри Поттер было прервано председательствующим, который резко напомнил оратору, что выражение «робот» как дискриминирующая часть разумных обитателей страны, к тому же борющихся за свои гражданские права, не должно произноситься с высокой трибуны Конгресса. Вслед за госпожой Мэри Поттер попросил слово член палаты представителей мистер Орсон Джонс, адвокат и видный промышленник. «Без сомнения, — начал он, — более чем четвертьвековая работа комиссии 10 и ее рабочих подкомиссий еще принесет свои плоды. Однако следует смотреть правде в глаза — в западном полушарии зарегистрировано около 40 миллионов представительниц м -м, новой расы. Вероятно, их значительно больше, многие Евы стыдятся своего происхождения и скрывают его. В целом, неоевы по-видимому, составляют от 20 до 25% населения нашего полушария, от такой цифры нельзя отмахнуться. С другой стороны, как вы хорошо знаете, попытки создать эквивалентную по качествам модель Нео-Адама пока не увенчались успехом. Разумеется, мы очутились сейчас лицом к лицу с определенными противоречиями развития. Более того, перед нами новые противоречия, которых не знала предыдущая история разумного общества. Что же касается мер, которые только что предлагала депутат Поттер, простите меня, они оскорбительны. Все эти принудительные освидетельствования, рентгеновские снимки, кому они нужны? И где граница? Люди с глубокой древности используют различные протезы, искусственные зубы. За последние десятилетия в моду вошли искусственные волосы, ногти, кожа, искусственные почки, сердца и тому подобное. Я спрашиваю вас, господа депутаты, существует ли с точки зрения права принципиальная разница между особой с искусственными зубами, кожей, почками, сердцем и половиной кишок, и особой, у которой все это сделано из синтетиков? В наши дни уже многие искусственные материалы трудно отличимы от естественных. Придётся разрабатывать точнейшие методики диагностирования. А кто, когда и в какие сроки сможет разрешать спорные вопросы? А дети от смешанных браков? Что у них следует считать естественным и что искусственным? В этом месте выступление депутата Орсона Джонса было прервано репликой госпожи Мэри Поттер которая крикнула, что мистер Джонс загробастал миллионы на поставках проволочных нервов и пластикатовых кишок концерну Пумперникеля, и что надо проверить жену мистера Джонса, какая она, настоящая или из тех, за кого он ратует. В ожесточенную перепалку между депутатами Поттер и Джонсом включилось большинство присутствующих, председательствующий вынужден был прервать заседание дни, когда Конгресс пытался найти удовлетворительное решение конфликтов между сторонниками и противниками дальнейшей кибернетизации, всеобщее внимание привлек ученый спор между доктором философии госпожой Марией Фукс и преподобным отцом Сервацием, специальным нунцием апостольской столицы в западном полушарии. Госпожа Мария Фукс в целом ряде хорошо аргументированных статей утверждала что правового конфликта вообще не существует. Налицо случай вульгарной фетишизации вещей, которым придан человеческий облик. Подобные явления имели место и в прошлом. Госпожа Фукс приводила в качестве примеров поклонения статуям в древности, случай со скульптором Пигмалионом, наконец, заводные куклы-игрушки. С фетишизацией следует бороться, но мерами чисто воспитательными апеллируя к разуму, сознанию, чувству ответственности меньшей, но лучшей половины человечества. Лучшие поймут, утверждала доктор Фукс, лучшие не ошибутся, выбирая между настоящим и ненастоящим, между человеком и вещью. Пример лучших увлечет остальных. Рефлекс подражания, унаследованный людьми от их натуральных предков, обитавших в начале четвертичного периода, должен сыграть решающую роль и в освобождении от пут фетишизма. Игнорировать присутствие вещей – к этому сводился главный этический принцип госпожи Фукс. Сторонники новой философии, практически воплощая в жизнь идеи фуксизма, покидали города, селились в глуши лесов, в степях, вдалеке от аэродромов и автострад. Игнорируя культ вещей, они учились обходиться без газовых плит и электрических бритв спали в шалашах и обогревались огнем костров. С критикой философских принципов фуксизма выступил преподобный отец Серваций. «Не отталкивать, не игнорировать новых дочерей наших, созданных нами по подобию нашему, а принять их в лона наше, как равных и просветить верою», – призывал папский Нунций. Строго и логично отец Серваций доказывал, что сотворение Нео-Евы не противоречит священному описанию Лишь Адам чисто божественного происхождения, и не случайно ученым до сих пор не удалось изготовить его полноценного прототипа. Первая Ева, как известно, была создана Богом при непосредственном участии самого Адама. По мнению отца Сервация, это означало, что Бог в дальнейшем как бы передоверял патент на сотворение новых типов Евы человеку. «Великую миссию творения», – заявлял Серваций, – принял на себя пумперникель, который без сомнения заслуживает канонизации и рано или поздно будет причислен к лику святых. Что же касается самих новых Ев, то их кротость и послушание, а главное аккуратное посещение многими из них церквей, могут служить примером всем прочим дочерям Евы, независимо от их происхождения. Порицая важнейшие этические принципы Марии Фукс, апостольский Нунций утверждал, что ее философия еретична, ибо косвенно направлена против благособственности и отрывает людей от церкви. Современная церковь – это прежде всего техника, то есть вещи, к отказу от которых зовет госпожа Фукс. Бегство в глушь, единение с природой в современных условиях означает окончательную победу атеизма. Госпожа Фукс ответила резкой статьей, в которой обвинила преподобного отца Сервация в сговоре с концерном Пумперникеля. Она огласила содержание секретного соглашения между апостольской столицей и дирекцией концерна. По этому соглашению фирма Пумперникеля монтировала всем моделям Евы в числе прочих индексов индекс религиозности, за что получала отчисления от церковных доходов. Кроме того, по специальному заказу апостольской столицы было изготовлено несколько партий моделей для пополнения монастырей. Ученый спор перерос в скандал. Скандал приобрел международную огласку. Несмотря на официальное опровержение апостольской столицы, отец серваций был отозван. Лавры победителя достались госпоже Фукс, что не могло не сказаться на росте рядов сторонников фуксизма. Большое значение для развития последующих событий имели законопроекты Блумбумвейна – молодого талантливого конгрессмена, внучатого племянника Пумперникеля старшего. Они приобрели широкую известность как законопроекты о расширении границ демократии имелось в виду признание гражданских прав для всех всехНоев старше пяти лет несмотря на ожесточенную критику законопроекты в конце концов были приняты принятие законопроектов блум-бум вейна ознаменовалось беспорядками в ряде городов волна террористических актов прокатившаяся по стране вынудила правительство ввести чрезвычайное положение законы блум-бум вейна поставили всех представителей неорасы и их потомков, в равное положение с прочими гражданами страны. Демонтаж любого разумного обитателя квалифицировался теперь как убийство, и за него грозил электрический стул. Воспользовавшись шатким внутренним положением страны и своей возросшей популярностью, Блумбум Вейн потребовал проведения досрочных выборов президента и Конгресса. Он обещал избирателям стабилизацию в стране, снижение налогов и увеличение правительственных ассигнований на экспериментальные работы по созданию первой опытной модели Нео Адама. Этим Блумбумвейн гарантировал себе поддержку большинства избирателей старой, новой и смешанной раз Наиболее консервативные, расисты из числа натуральных потомков Адама и Евы пытались утверждать, что сам Блумбумвейн на три четверти продукт Pumpernickel Cybernetic Company и что его родная бабка была экспериментальной моделью Евы и даже не класса экстра-люкс, а конвейерной сборки. Однако противников вейна почти никто не слушал. На выборах Блумбумвейн разбил на голову своих конкурентов и стал президентом страны. Приход Блумбумвейна в президентский дворец не принес обещанной стабилизации, распри продолжались. Их подогревали безответственные представители обеих рас. Появились снобы, ставящие превыше всего натуральное происхождение. Эти чудаки отказывались пломбировать зубы и брезговали даже услугами автоматов для продажи газированной воды, ибо считали их прямыми предками неорассы. Доказать чистоту натурального происхождения стало делом чрезвычайно трудным. Удаление аппендикса или случайно обнаруженный факт, что в доме деда неделю работала кухаркой Ева первого выпуска, с точки зрения снобов уже служили основанием для обвинения в расовой неполноценности. Представители неорассы не оставались в долгу. Они с презрением отзывались о несовершенном программировании натуральных, примитивности их авторегулировки и быстрой изнашиваемости деталей. Они требовали интенсификации работ по созданию модели Нео Адама. Появилась и с молниеносной быстротой приобрела признание модная теория неполноценности натуральных. Автор теории некая Ева Джинн утверждала, что раса натуральных в свое время была сотворена лишь за тем, чтобы создать более совершенную неорасу. С появлением последней, миссия натуральных может считаться выполненной, им нечего больше делать на Земле. Последователи Евы Джин разрабатывали ее философию в двух направлениях. Более радикальная считала, что все натуральные и мулаты должны быть сконцентрированы в специальных заповедниках вместе с представителями иной натуральной фауны и флоры и путем регулируемого воспроизводства доведены до рационального количества, обеспечивающего лишь наглядное изучение геологического прошлого Земли. На первом этапе это мероприятие рассматривалось как полуглобальное. Философы-радикалы вынуждены были считаться с тем, что в восточном полушарии развитие автоматизации пошло совершенно иными путями. Более умеренное направление джинизма проповедовало постепенную ассимиляцию натуральных. Философы этого направления утверждали, что ассимиляция уже имеет место, но развивается крайне медленно. Для ускорения они предлагали шире практиковать замену естественных деталей искусственными у представителей натуральной расы. Принцип добровольности должен постепенно вытесняться принципом обязательной замены всех главнейших деталей до мозговых полушарий включительно. В результате за несколько поколений будет создано идеальное общество с регулируемым из единого центра программированием. Последнее позволит легко концентрировать усилия всего общества в нужном направлении. Последователи Евы Джин вели упорную борьбу в Конгрессе за сокращение правительственных субсидий на эксперименты, связанные с созданием опытного образца Неоадама. Надо сказать, что эти работы, затянувшиеся на десятилетия, почти не продвигались вперед. Известный экономист Папкин при помощи электронного мозга своей приятельницы Евы Трак подсчитал, что если темп исследований и экспериментов не изменится, Опытная модель Нео-Адама появится не раньше середины будущего тысячелетия, когда в западном полушарии и так уже, вероятно, не останется ни одного маломальски натурального Адама. Доказав экономическую нецелесообразность дальнейших экспериментов при сохранении принятого темпа, Папкин отнюдь не ратовал за их ускорение. Создание Нео-Адама не давало выхода из тупика в который обитатели западного полушария попали по милости Пумперникель Кибернетик Компани. предприятие Пумперникель Кибернетик Компани продолжали между тем работать на полную мощность. И настал день, последствий которого не предусмотрели ни радикальные, ни умеренные философы-джинисты. В этот день прозвучало грозное слово «перепроизводство». В западном полушарии создалось перепроизводство не только товаров и продуктов, не только идей и философских направлений, но и разумных обитателей всех рас. Философы, проповедовавшие, что в век автоматики и кибернетики единственными противоречиями оставались противоречия рас и полов, стыдливо закрывали глаза и затыкали уши, узнав, как члены натуральных и капроновых профсоюзов, уволенные с текстильных предприятий, объединились заняли цеха, изгнали автоматов полицейских и объявили об экспроприации фабрик. В столице натуральные пайщики и метисы разгромили контору обанкротившегося акционерного общества и расправились с не успевшими удрать натуральными вице-директорами. А на одном из заводов Pumpernickel Cybernetic Company лишенные работы капроновые Евы разорвали на составные части директора у которого единственным предметом натурального происхождения оказался батистовый носовой платок. В Случаи захвата фабрик, разгромы магазинов, демонстрации, вооруженные столкновения ширились со дня на день. Дрогнули и заколебались самые священные устои государства. Западное полушарие стремительно катилось к катастрофе. Правительство теряло контроль даже над положением в столице. Блумбум Вейн собрал немногих уцелевших министров и потребовал чрезвычайных полномочий. Получив их, он заявил, «У нас остается только один выход, если он еще возможен. От покойного деда я слышал, что создание м -м, биоэлектронных моделей наших сограждан было возможным благодаря открытию способа беспроволочной передачи особого вида энергии. Значительный процент разумных обитателей нашей страны получает всю энергию от совершенно секретных энергетических установок Pumper Nickel Cybernetic Company. Прекратив подачу энергии, мы немедленно выключим из так законсервируем определенную часть населения, принимающую участие в беспорядках. Правда, этим самым мы, вероятно, выведем из строя и такие важные автоматически действующие устройства, как генеральный штаб, полицию и многое еще, но Другого выхода я не вижу. Джо Рыжей Бороде повезло. Возвращаясь вечером к своему шалашу, он свалил топором здоровенного кабана. «Придется созвать родичей», – объявил Джо, – «иначе обидятся. Давно уже фуксисты не собирались у одного костра». И Джо послал старшего сына Джека Отчаянного в соседний городок купить соли а младшего, Тома Прыгуна, к ближайшему соседу, жившему в десяти милях у лесного озера. Сыновья Джо Рыжей Бороды поспешно сбросили деревянные башмаки и побежали исполнять приказания отца. Джек, отчаянный, вернулся глубокой ночью. Он принес на спине здоровенный мешок соли. «Зачем столько?» – удивился Джо. «Запасы нам ни к чему. И где ты взял столько денег?» «За ту монету, что я дал тебе, раньше продавали всего две пригоршни соли». «А там некому продавать», — сказал, помаргивая выгоревшими от солнца ресницами, Джек. «Там они вроде как бы все уснули. Никого добудиться не мог. Кричал, тряс их. Кого толкнешь посильнее, падает, как колода, и лежит. Вроде как не ненастоящие. Я соль взял и пошел». Джо почесал рыжую бороду и глубоко задумался. Целую ночь он не мог заснуть» ворочился сбоку на бок на медвежьей шкуре к утру он решился пойду посмотрю сказал он жене косматой джейн пока соберутся родичи обернусь ты жарь кабана получше чтобы был с хрустящей корочкой да не забудь приготовить самые красивые глиняные миски если старого джо чутье не обманывает пришло наше время джо рыжая борода перекрестился на выцветшую фотографию святой марии фукс Взял сучковатый посох и зашагал в город. К вечеру собрались родичи. Старики, присев на корточки у костра, степенно покуривали глиняные трубки. Молодежь занялась чехардой. Женщины принялись помогать Джейн. Солнце уже скрылось за мохнатыми лапами черных елей. В теплом неподвижном воздухе пахло сыростью, смолой, жареным мясом. Вдруг невдалеке послышался натужный гул мотора, и на поляну, блеснув зеркальными стеклами, выкатился длинный приземистый автомобиль. Запрыгав на кочках, он остановился. Дверь шикарной машины распахнулась, и глазам собравшихся предстал Джо Рыжая Борода. Впрочем, нет, это не мог быть Джо. Куда одевалась его Рыжая Борода? И потом на пришельце был черный фраг. Узкие в обтяжку брюки, остроносые ботинки, атласный жилет. И все же это был Джо, потому что он сказал голосом Джо. Все собрались. All right, родичи. Косматая Джейн с ужасом уставилась на мужа. Мум Кривозуб, самый старый из гостей, не выдержал. Зачем, зачем ты это сделал, Джо? С глубокой грустью прошамкал он и заплакал. Джо, понимающе кивнул. Потом сдвинул на затылок черный цилиндр, щелкнул золотым портсигаром, достал сигару, прикурил от электрической зажигалки, затянувшись несколько раз, сказал «Кабана жрать не будем. Приглажаю всех в ресторан Гранд Отеля. Не стесняйтесь, родичи, никого кроме нас не будет. Они там прикрыли лавочку. Придется все начинать сначала. В этот ответственный момент Родина призывает всех нас». Считайте себя мобилизованными, родичи. Кроме нас никого в западном полушарии не осталось. Мум Кривозуб, ты самый старший, выбираем тебя президентом. Я буду министром по инвентаризации. Остальные пока думайте, кому какой портфель по способностям. Тома Прыгуна предлагаю послать в качестве личного представителя президента Мума в восточное полушарие. Пусть отправляется сразу после ужина и заверит там, что у нас все в порядке, правительство сформировано и что вмешиваться в наши внутренние дела не позволим. Надо бы прикинуть насчет погребальной команды, задумчиво пробормотал президент Мум Кривозуб. Ты набросал бы план, Джо? Я утвержду. А то те -то вонять будут. Не будут, сказал Джо. Нечему там вонять. Самое большое поржавеют малостью. Они все давно уже не настоящие. Ну, поехали, родичи. Теснясь, родичи полезли в машину. Кто помоложе, устроились снаружи на плоском багажнике. Лишь для Тома прыгуна не хватило места. Он не обиделся и легко потрусил вслед плавно покачивающейся на лесных кочках машине. На поляне осталась только кабанья туша над угасающим костром, да выцветшая фотография Святой Марии Фукс на стволе вековой ели. Март 1964 года. Конец всему делу Венец. Текст читал, слава душам. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com